Вот было дело. Ай-яй-яй, хозяйственного опыта никакого. Спецы саботируют, механизмы стоят, электричества нет, банк не кредитует, рабочим платить нечем. И Ленин шлет телеграммы «Давайте уголь, спасайте Москву и Питер». Для меня те телеграммы были, как святое заклятие. Я Ленина Бачев, я к тебе еще на втором съезде Советов, в Октябрьский переворот. Тогда я бывшая солдатом-фронтовиком. Я помню, подошел до него и пощупал его рукой. Боя не мог поверить, что то живой человек, как я сам. И что же? Дал уголь. Да, правда, радостно сказал Шульга. А сколько же за эти годы вытянул на своих плечах наш брат, укомщик, тарайкомщик?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 распределить по трудодням. О мельничный помолв, о свекла, о подсолнух, о шерсть, о мясопоставке, о развитие поголовья скота, о ремонт тракторов и всей нашей техники такой и во всем мире нет, и даже не снилась она им. Ведь каждый наш человек хочет хорошо одеться, поесть, да еще чайку с сахарком попить.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 Это гигант. То-то вот и оно, с веселым счастливым лицом говорил Шульга. Я помню, на колхозном совещании в Москве вызвали нас на комиссию по резолюции, и там зашел разговор о нашем брате-райкомщике. Один такой в очках, молоденький, из красных профессоров, как их тогда звали, стал о нашем брате-райкомщике говорить свысока. И отсталые димы. И Гегеля не читали. И вроде того, что не каждый день умываемся. Ну, там ему и сказали. «Вот вас бы на выучку крайкомщикам, тогда бы вы поумнели». «Ха-ха-ха!» — -ха, развеселился Шульга. «Я ж тогда считался на таком деревне, Никак не будь. Меня кидали из села в село на помощь мужикам по раскулачиванию и по коллективизации. Нет».